Александр Сергеевич Пушкин, «Сказка о медведихе». Как в весенней теплую порою из-под утренней белой зорюшки, Что из лесу, из лесу, из дремучего выходила медведиха Со милыми дедушками, медвежатами погулять, посмотреть и себя показать. Села медведиха под белой березою. Стали медвежата промеж собой играть. По муравушке валяйтеся, Боротьтесь, кувыркайтесь. И отколь не возьмись, мужик идет. Он во руках несет рогатину. А нож-то у него за поясом, А мешок-то у него за плечами. Как завидела медведиха, Мужика с урогатиной, Заревела медведиха. Стало кликать малых детушек, своих глупых медвежатушек. Ах вы, детушки, медвежатушки, Перестаньте играть, валяйтеся, боротьтесь, кувыркайтеся. Уж как знать, на нас мужик идет. Становитесь, хранитесь за меня. Уж как я вас мужику не выдам, И сама мужику выем. Медвежатушки испугались,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 А поклавши домой пошел. Вот тебе, жена, подарочек, Что медвежья шуба в 50 рублев, А вот тебе другой подарочек, Трои медвежата по пять рублей. Незвоны пошли по городу, Пошли в вести по всему по лесу Дошли вести до медведя Чернобурова, Что убил мужик его медведюху. Распорол ей брюхо белое, брюхо распорол, до да шкуру ссымал, Медвежатушек в мешок поклал. В ту пору медведь запечалился, голову повесил, Голосом завыл про свою лесударушку, чернобурую медведиху. «Ах ты, свет моя, медведиха, на кого ты меня покинула, Вдовца печального, вдовца горемычного». Уж как мне с тобой, мои боярни, Веселые игры не игрывайте, Милых детушков не родите, Медвежатушек не качайте, Не качать и не боюкайте. В ту пору звери собирались, К тому ли к медведю, к бояриню. Приходили звери большие, Прибегали тут зверишки меньшие, Прибегали тут тут волк дворянин, у него-то зубы закусливые, у него-то глаза завистливые. Приходил тут бобр торговый гость, у него-то бобра жирный хвост. Приходила ласточка дворяночка, приходила белочка княгинечка приходила лисица под ячиха, под ячиха-казничиха. Приходил скоморох горностаечка, приходил байбак тот игумен, живет он байбак позадь-гумен. Прибегал тут зайка смерть, зайка беленький, зайка серенький. Приходил целовальник ёж. Всё-то ёж еж он ежится, всё-то он щетинится.